Утро снова застало ее в пути, но она быстро слабела, мысли у нее все больше и больше путались, хотя она неизменно помнила о своей цели. Понимая, что силы быстро оставляют ее и что жизненный путь подходит к концу, она не могла ни сообразить, как ей вернуться к своим покровителям и даже ясно продумать эту мысль. Все подавляющий страх – И порожденная им упрямая и гордая решимость умереть, не допустив своего унижения, только эти две смутные мысли оставались в ее слабеющем уме. Она шла вперед, поддерживаемая только сознанием, что она должна победить в борьбе, которая длилась всю ее жизнь. У меня на груди до сих пор зашиты деньги на похороны, и если я протяну еще один день. а потом лягу и умру под покровом тьмы, то я умру независимой. А если я умру на пороге дома Бофинов, то господа скажут, увидев письмо нетронутым. Она дорожила письмом, она сдержала слово, и пока была жива, не допустила, чтобы письмо попало в руки тех, «Кого она так боялась? Господь доведет меня до конца!» Так, держась окольных путей, избегая встреч с людьми, эта беспокойная старуха то пряталась, то брела дальше весь этот печальный день. Все вокруг наполнялось для нее звуками и умершими образами. Много раз ей казалось, что она держит в объятиях умершее дитя – Сколько раз она пыталась его согреть. Так прошел еще один день. Наступила ночь, и Бетти вышла к большому зданию, освещенному множеством окон. Дым валил из трубы, и откуда-то со стороны доносился стук водяного колеса. «Слава тебе, Создателю! Вот и дошла я до конца своего странствия!» Она с трудом прошла сквозь деревья, которые удерживали ее незримыми руками, стремясь захватить ее душу, подошла к самой полоске реки и села, прислонившись к дереву. Это напоминало ей подножие креста, и она поручила себя тому, кто умер на кресте.